Неугомонная авантюристка. Вот как можно в двух словах описать героиню книги, Асю. Еще бы, она же бывшая спортсменка, а значит настоящий боец. Вылетев в трубу с очередным бизнесом, подаренным щедрым мужем, Ася от скуки принимается расследовать дело о гибели любимого артиста своей лучшей подружки-рокерши. Дело давно закрыто, но споры о причине смерти солиста группы Ви по прозвищу Черпак не утихают до сих пор, особенно на фоне недавно вышедшего сериала про жизнь группы и двух ее солистов Черпака и Графа. Кто-то подозревает в убийстве жену Рокера, другие считают, что его убрали продюсеры. Есть и такие, кто грешит на бывшего друга и коллегу покойного певца Графа. Не верят фанаты только в официальную причину смерти, от передозировки наркотиками. Короче, полный хой. Все совпадения с реальными персонажами случайны.